Часть первая. Письма из плотиного шкафа. Первое. Заклятые враги. Пять месяцев спустя. Она мчалась под дождем в поношенном тренче, в туфельках на шпильках, у одной из которых был сломан каблук. В груди бешено билась надежда, добавляя скорости и удачи, пока Айрис перебегала трамвайные пути в центре города — Этот день она предвкушала много недель и была готова, пусть даже промокшая, хромая и голодная. Первый укол тревоги Арис ощутила, когда вошла в вестибюль старого, построенного еще до свержения богов здания. На потолке были нарисованы некоторые из этих мертвых божеств, и несмотря на трещины и слабое освещение низковисящих люстр, Арис всегда задирала голову и рассматривала их. Боги и богини танцевали в облаках. Длинные золотистые одеяния, в волосах сверкают звезды, взгляды устремлены на землю. Айрис иногда казалось, что эти нарисованные глаза следят за ней. Она подавила дрожь. Сняв испорченную правую туфельку, она неловкой походкой поспешила к лифту. Стоило подумать о нем, как мысли о богах сразу вылетели из головы. «Может, дождь задержал Романа, и у нее еще есть шанс?» Айрис прождала целую минуту. Судя по всему, проклятый лифт очень не кстати застрял, и она решила подняться на пятый этаж по лестнице. Добравшись, наконец, до тяжелой двери вестника Оута, Айрис вся вспотела и дрожала. В редакции, залитой желтым светом настольных ламп, пахло крепким чаем — и царила утренняя суета, готовили свежий выпуск газеты. Айрис опоздала на четыре минуты. Застыв посреди этой суматохи, она бросила взгляд на стол Романа. Там никого не было. Но облегчение Арис как рукой сняла, когда она посмотрела на информационный стенд. Роман ждал ее там. Как только их взгляды встретились, он лениво улыбнулся и сдернул с доски пришпиленную бумажку. Последнее задание. Айрис не двинулась с места, даже когда Роман Кит обошел перегородку, чтобы поздороваться с ней. Высокий, гибкий, с такими резко очерченными скулами, что ими хоть камень рассекай. Он помахал листком перед ее носом, листком, который она так сильно хотела заполучить. «Опять опоздала, вынул. приветствовал он, — второй раз за неделю. «Не знала, что ты считаешь, Кит». Ухмылка сошла с его губ, когда он опустил взгляд на ее руки, сжимающие туфлю со сломанным каблуком. — Похоже, на сей раз у тебя случилась небольшая неприятность. — Вовсе нет. — Она вскинула голову. — Разумеется, я так и задумывала. — Сломать каблук? — Нет, чтобы последнее задание досталось тебе. — Облегчаешь мне жизнь? Удивительно. Он изогнул бровь. Предполагается, что мы должны драться на дуэли не на жизнь, а на смерть? Это преувеличение, Кит, усмехнулась Арис. Которыми ты, кстати, частенько злоупотребляешь в своих статьях. Если станешь колумнистом, следует остерегаться этой тенденции. Ложь. Арис редко читала его статьи, но он об этом не знал. Роман прищурился. Какие могут быть преувеличения в статье про солдат, пропавших без вести? У Айрис внутри все сжалось, но она спрятала эмоции за натянутой улыбкой. «Это тема последнего задания? Спасибо, что сообщил». Она отвернулась от Романа и направилась мимо перегородок к своему столу. «Знаешь ты тему или нет, неважно». Продолжал он гнуть свою линию, идя следом за ней. «Задание-то досталось мне». Айрис добралась до стола и включила лампу. «Ну, конечно, Кит». Он не отошел, так и стоял возле ее рабочего места, наблюдая за тем, как девушка ставит матерчатую сумку и туфельку со сломанным каблуком, так словно те были знаком отличия. Арис скинула тренч. Роман редко смотрел на нее так внимательно, и она опрокинула жестяную банку с карандашами. Тебе что-нибудь нужно? спросила девушка, торопливо собирая карандаши, пока они не скатились со стола. Ну, конечно, один все же упал и приземлился рядом с кожаными ботинками Романа. Он не стал поднимать карандаш, и Айрис, проглотив проклятие, наклонилась сама, отметив, как хорошо эти ботинки начищены. «Ты будешь писать свою статью о пропавших без вести?» — заявил он. «Даже если у тебя нет полной информации о задании». Тебя это волнует, Кит? Нет. Конечно, нет. Поставив жестянку с карандашами подальше от края стола, чтобы они снова не рассыпались, Арис пристально посмотрела ему в лицо. Тебе говорили, что ты щуришься, когда врешь? Он нахмурился еще сильнее. Нет, потому что никто на меня не смотрит так подолгу, как ты, Уиннул. За ближайшим столом кто-то хихикнул. Арис вспыхнула и села на стул. Попыталась придумать остроумный ответ, но ничего не пришло в голову. Как назло, Роман был привлекательным и, в самом деле, часто притягивал ее взгляд. Ей оставалось лишь откинуться на спинку стула и одарить его ослепительной улыбкой. Улыбкой, от которой в уголках глаз собрались морщинки. Роман сразу помрачнел, как она и ожидала. Он терпеть не мог, когда Айрис так ему улыбалась, и в подобных случаях всегда ретировался. «Удачи тебе с заданием!» весело сказала она а тебе развлечься с некрологами резко парировал он наконец уходя на свое место к сожалению всего через две перегородки от ее стола улыбка арис потускнела как только он повернулся к ней спиной она все еще рассеянно смотрела в его сторону, когда в поле зрения появилась сара приндул чаю — спросила она, протягивая чашку. — Похоже, тебе не помешает Уинну. — Да, спасибо, Приндул. — вздохнула Айрис. Девушка взяла чашку, но с тяжелым стуком поставила ту на стол рядом со стопкой написанных от руки некрологов, ожидающих, когда она их разберет, отредактирует и напечатает. Если бы она пришла пораньше и успела ухватить задание, с этими душераздирающими бумагами пришлось бы возиться роману, Айрис уставилась на стопку, вспоминая первый рабочий день три месяца назад. Роман Кит подошел к ней последним, пожал руку и представился. Взгляд у него был холодным и проницательным, губы поджаты. Кит будто оценивал, насколько серьезную угрозу она будет представлять для него и его положение в «Вестнике». Довольно скоро Айрис узнала, что он на самом деле о ней думает. Всего лишь через полчаса после знакомства. Послушала, как он говорил одному из редакторов. «Она мне не конкурентка, нисколько. Она бросила школу у Инди Гроув в выпускном классе». Эти слова до сих пор жалели. Айрис не думала, что они когда-нибудь станут друзьями. Да и как такое возможно, если оба соперничают за одну и ту же должность колумниста? Но его высокопарное поведение только подстегивало ее желание одержать верх. А еще настораживало, что Роман Кит знал о ней больше, чем она о нем. Это означало, что Арис нужно раскрыть его секреты. На второй день работы она подошла к самой дружелюбной из сотрудниц — Саре, давно кит здесь работает спросила айрис почти месяц ответила сара так что не волнуйся насчет того что у него есть преимущество у вас одинаковые шансы на повышение а чем занимается его семья дед заложил железную дорогу значит у его семьи есть деньги куча денег в какую школу он ходил кажется в девон холл но не уверена Престижная школа, в которую отдают своих избалованных отпрысков большинство богатых родителей Оута. Полная противоположность скромной Уинди Гроу, в которой училась Айрис. Она чуть не поморщилась от такого открытия, но продолжила. «Он с кем-нибудь встречается?» «Нет, насколько мне известно». «Пожалуй, плечами Сара». «Но он не особо делится с нами подробностями своей личной жизни». На самом деле я мало о нем знаю, кроме того, что ему не нравится, когда трогают вещи у него на столе. Частично удовлетворенная новыми сведениями, Арис сочла за лучшее игнорировать конкурента. По большей части, она притворялась, что его не существует. Но вскоре обнаружила, что делать это будет все труднее, потому что им пришлось на перегонки добираться до информационного стенда за еженедельными заданиями. Первое с триумфом отхватила она. Роман завладел вторым, но только потому, что она позволила. Так у нее появилась возможность познакомиться с его статьей в газете. Сборбившись над столом, она читала о закончившем карьеру бейсболисте. Бейсболом Айрис никогда не интересовалась, но внезапно поймала себя на том, что увлеклась благодаря проникновенной и остроумной манере письма Романа. Ее завораживало каждое слово — Она словно чувствовала в руке бейсбольный мяч, тепло летних ночей, азарт толпы на стадионе. «Что, нравится?» Надменный голос Романа разрушил чары. Арис вздрогнула и смяла бумагу, но он точно знал, что она читала, и весь лучился самодовольством. «Ничуть», — возразила она. В отчаянных попытках отвлечься от унизительной ситуации, она заметила его имя, напечатанное мелким черным шрифтом под заголовком Роман К. Кит. Что означает К. поинтересовалась девушка, поднимая на него взгляд. Он лишь поднес губам чашку чая, не удостоив ее ответом, однако не сводил взгляда с айрес поверх выщербленного края чашки. «Роман — капризный кит?» — предположила она. «Или Роман — кичливый кит?» Его веселье как ветром сдуло. Роману не нравилось, когда над ним потешались, и Айрис, улыбнувшись еще шире, откинулась на спинку стула. «А может, Роман — крутой кит?» Он отвернулся и удалился, не сказав ни слова, но крепко стиснув зубы. Как только он отошел, Арис спокойно дочитала статью. У нее защемило сердце. Написано было бесподобно. В ту ночь роман ей приснился. Утром она быстро разорвала газету на клочки и поклялась больше никогда не читать его работы, потому что иначе неизбежно уступит должность ему. Но сейчас, при здравом размышлении, она передумала. «Если он пишет статью о пропавших без вести, может, она будет не против прочитать?» Арис выдернула чистый лист бумаги из стопки на столе и вставила в печатную машинку. Но пальцы замерли над клавиатурой, когда она услышала, как Роман покоит сумку. Он вышел из офиса, очевидно, отправился собирать материалы к статье. Его шаги потонули в стуке печатных машинок, гуле голосов и клубах табачного дыма. Айрис стиснула зубы и начала печатать первый некролог. К тому времени, как запланированная на день работа с некрологами была почти закончена, на сердце стало тяжело. Айрис всегда было интересно, что стало причиной смерти. И хотя эти сведения в некрологах никогда не приводили, девушке казалось, что люди охотнее читали бы эти траурные заметки, если бы в них указывалось, от чего человек умер. Она погрызла заусенец и ощутила привкус металла из-за клавиш печатной машинки. Если она не работала над заданием, то ей давали либо тематические объявления, либо некрологии. Последние три месяца в Вестнике она поочередно занималась то одним, то другим, то третьим видом деятельности — И каждый требовал разных слов и вызывал разные эмоции. Уэйноу, зайди ко мне, произнес знакомый голос. Зэп отре, ее босс, проходя мимо, постучал пальцами с золотыми кольцами по краю перегородки у стола. Сейчас же, добавил он. Айрис бросила некролог и прошла за начальником в кабинет со стеклянными стенами. Тут всегда стоял тяжелый запах промасленной кожи, табака и крепкого лосьона после бритья. Босс сел за стол, а Айрис напротив него в кресло с подголовником, подавляя желание хрустнуть пальцами. Зэп смотрел на нее долгую, тягостную минуту. Это был мужчина средних лет, с светлыми волосами, бледными голубыми глазами, и ямочкой на подбородке иногда айрис казалось что он умеет читать мысли и от этого становилась не по себе ты сегодня утром опоздала заявил он да сэр прошу прощения проспала и пропустила трамвай он нахмурился еще сильнее неужели ложь он тоже чувствует кит получил последнее задание но только потому что ты опоздала вынул Я вывесил его на доске ровно восемь, как и все остальные. Протянул зев. Ты только на этой неделе опоздала на работу дважды, а Кит всегда приходит вовремя. Я понимаю, мистер Отри, это больше не повторится. Мгновение босс молчал. За последние пару месяцев я опубликовал 11 статей Кита и 10 твоих, Арис, напряглась. «Неужели все сводится к цифрам, и важно, что Роман написал чуть больше, чем она?» «Знаешь, я ведь собирался просто отдать место Киту после того, как он проявил себя в деле», — продолжал Зэп. «Но потом зимний конкурс «Вестника» выиграло твое эссе. Я просмотрел сотни эссе, и твое привлекло мое внимание. И я подумал, у этой девушки неплохие задатки». «Будет жаль, если они пропадут впустую». Ари знала, что будет дальше. Она работала в закусочной, мыла тарелки, отгоняя разбитые мечты. Ей даже в голову не приходило, что эссе, отправленное на ежегодный конкурс, чего-то стоит, пока однажды, вернувшись домой, не обнаружила письмо от Зеба. Он предложил работу в газете с заманчивым обещанием сделать ее колумнистом, если она подтвердит свои таланты. И жизнь Айрис кардинально изменилась. Зэп прикурил сигарету. Я заметил, что в последнее время ты пишешь не так ярко, честно говоря, довольно небрежно. Что-то случилось дома, Уиноу. Нет, сэр, слишком поспешно ответила она. Он смерил ее пристальным взглядом, прищурив один глаз. И еще раз, сколько тебе лет? Восемнадцать. Ты бросила школу этой зимой? «Так?» Айрис не любила думать о нарушенном обещании Форесту, но кивнула, чувствуя, что Зеп пытается копнуть глубже. Он хотел знать больше о ее личной жизни, и Айрис напряглась. «У тебя есть братья или сестры? «Старший брат, сэр». «И где он сейчас? Чем зарабатывает на жизнь?» Не унимался Зеп. Айрис отвела взгляд, рассматривая пол в шахматную черно-белую клетку. Он был подмастерьем у часовщика, а теперь на войне. Сражается. «Полагаю, за Энву?» Девушка снова кивнула. «Поэтому ты бросила Уинди Гроув. Потому что твой брат уехал?» Она не ответила. «Какая жалость!» Зеб вздохнул, выпуская «Клуб дыма». Арис знала, какого мнения Зеб о войне, и это ее всегда задевало. «А твои родители?» «Я живу с мамой», — коротко ответила она. Зэб достал из кармана небольшую фляжку и налил несколько капель себе в чай. «Я подумаю над тем, чтобы дать тебе другое задание, хотя обычно так не делаю. А пока некрологи должны лежать у меня на столе к трем». Арис вышла, не сказав ни слова. Готовые некрологи она положила на стол босса на час раньше, но не ушла. Осталась на своем рабочем месте, чтобы подумать над эссе, на случай, если Зэб даст ей шанс побороться с романом. Однако слова никак не шли. Айрис решила подойти к буфету и налить себе свежего чаю, но тут увидела, как в офис входит роман «Крутой кит». К ее облегчению он весь день где-то пропадал, зато теперь шел в припрыжку, словно его переполняли слова, которые необходимо выплеснуть на бумагу. Его щеки раскраснелись от прохлады ранней весны, а плащ был забрызган каплями дождя. Роман сел за стол и полез в сумку в поисках блокнота. Айрис наблюдала за тем, как он вставил лист в пишущую машинку и начал лихорадочно печатать. Отрешившись от всего мира, он погрузился в свои слова, и Айрис не стала возвращаться к своему столу окружным путем, как она часто делала, а прошла прямо мимо него — Кит ее не заметил, и Айрис, потягивая чересчур сладкий чай, уставилась на свой, пустой лист. Вскоре все начали расходиться по домам, за исключением ее и Романа. Настольные лампы гасли одна за другой, однако Айрис осталась. Она печатала медленно, вымучивая каждое слово, тогда как Роман через два стола от нее неутомимо стучал по клавишам. Мысли Айрес переносились к войне богов. Это было неизбежно. Война, словно бы всегда теплилась на задворках ее сознания, пусть даже бушевала в шестистах километрах от Оута. Чем это закончится, гадала она. Один бог будет уничтожен, или оба? Завершение часто кроется в истоках, И Айрес принялась печатать то, что знала. Обрывки новостей, которые носились по свету, достигая оута спустя недели после событий. Это началось семь месяцев назад в маленьком сонном городке, окруженном золотыми полями. Пшеница созрела для жатвы и почти заполонила местечко под названием Спароу, где на одного человека... Приходилось четыре овцы, а дождь шел лишь два раза в год, потому что когда-то, столетия назад, один ныне почивший бог в гневе наложил заклятие. Этот идилический городок в западном округе располагался там, где был упокоен в могиле Дакар, побежденный подземный бог. Он проспал 234 года. И вот однажды, в пору сбора урожая, неожиданно проснулся и восстал, вылез из-под земли, пылая яростью. Он наткнулся на фермера, работающего на поле, и произнес свои первые слова холодным прерывистым шепотом. «Где Энва?» «Энва — небесная богиня и заклятый враг Дакра. Энва, которая тоже была побеждена два века назад, когда пять оставшихся богов — Пали перед силой смертных. Фермер испугался и задрожал перед Дакром. Она погребена в восточном округе. Наконец ответил бедняга: в могиле, похожей на вашу. Нет, возразил Дакр. Она проснулась, и если она откажется со мной поздороваться, если проявит трусость, и я приманю ее. «Как, господин?» — спросил фермер. Дакру устремил на него свой взор. «Как один бог приманивает другого?» Он начал... «Что это?» Арис подскочила, услышав голос Зеба. Он стоял рядом и, нахмурившись, пытался читать то, что она печатала. «Просто идея», — ответила она, как будто немного оправдываясь. «Разве это не о том, как началась война богов?» Это старые новости в Ину. и жителям Оута надоело об этом читать, если только ты не представишь Энву в новом свете». Айрис вспомнила все заголовки о войне, которую публиковал Зэп. Они были кричащими. «Танцующие под музыку Энвы, небесная богиня вернулась и пением заманивает наших сыновей и дочерей на войну, или «Устоять перед призывом сирены». «Энва — наша самая страшная угроза. Все струнные инструменты Воути запрещены законом». Все его статьи обвиняли в разжигании войны Энву. Лишь в некоторых хотя бы упоминался Дакр. Айрис порой задумывалась. Зэп публиковал их, потому что боялся богини и того, как легко она вербует солдат, или ему было велено издавать только определенную тематику. «Может, канцлер Оута держит газету под контролем, втихую распространяя пропаганду?» «Я... да, знаю, сэр, но я подумала...» «Что ты подумала, We know. Айрис не сразу решилась ответить. «Канцлер накладывает на вас ограничения». «Ограничения?» Зепп расхохотался, будто она ляпала глупость. «В чем?» «В том, что можно и нельзя печатать в газете». Зеп нахмурился. Глаза на раскрасневшемся лице вспыхнули. Айрис не поняла от страха или от раздражения. Но он все же ответил. «Не трать мою бумагу и ленты для машинки на войну, которая никогда не доберется до Оута. Это проблема Запада, а мы должны жить как обычно. Найди какую-нибудь хорошую тему, и я, может, подумаю над тем, чтобы разместить твою статью в колонке на следующей неделе». С этими словами он постучал по столу костяшками пальцев и ушел, по пути прихватив плащ и шляпу. Арис вздохнула. Она слышала в пустом помещении равномерный, словно сердцебиение, стук печатной машинки Романа. Подушечки пальцев стучали по клавишам, клавиши стучали по бумаге, подстегивая Арис писать лучше, чем он, и застолбить за собой место раньше него — В голове была полная каша. Айрис выдернула эссе из печатной машинки, сложила и засунула в свою матерчатую сумку, затянула ее шнурком и подобрала туфельку со сломанным каблуком. Выключила лампу и встала, потирая заболевшую шею. За окнами было темно. На город опустилась ночь, и огни проступали во мраке, как упавшие звезды. На этот раз, когда она проходила мимо стола Романа, тот ее заметил. Кит так и не снял плащ, на наморщенный лоб упала прядь черных волос, его пальцы приостановились на клавиатуре, но он ничего не сказал. Арес было интересно, хотел ли он с ней поговорить, а если хотел, то что сказал бы «Останься они в офисе одни, когда никто их не видит». Вспомнилась старая поговорка, которую любил повторять Форест. «Преврати недоброжелателя в друга, и у тебя станет на одного врага меньше». На самом деле, это была непростая задача. Однако Айрис остановилась и вернулась назад к столу Романа. «Не хочешь сэндвич?» — спросила она, почти не сознавая, что за слова сорвались с ее губ. Она весь день ничего не ела, хотелось перекусить и одновременно поболтать с кем-нибудь, «Пусть даже с ним». «Тут через два дома кулинария, которая работает допоздна. У них лучшие маринованные огурчики». Роман даже не оторвался от работы. «Не могу. Прости». Ари кивнула и поспешила прочь. Смешно было думать, что он захочет с ней поужинать. Она вышла с горящими глазами по пути, выбросив отломанный каблук в урну».